Логово. УЛИЦА УОРТ ЧАЙНАТАУН Четвертая ночь только началась, когда Эфраим проезжал мимо своего дома по пути к ломбарду Они собирались заглянуть в подвал и вооружиться до зубов. Он увидел, что полиции у дома нет и поэтому остановил внедорожник. Рисковал, конечно, но он давно уже не менял одежду, да и требовалось ему всего пять минут. Указав на окно третьего этажа, он пояснил, что опустит жалюзи, как только войдет в квартиру, и убедится, что все в порядке. В подъезд он проник без проблем, поднялся по лестнице и обнаружил, что дверь в квартиру чуть приоткрыта. Прислушался. С полицейскими приоткрытая дверь никак не вязалась. Он вошел. Келли... Нет ответа. «Зак?» Ключ от квартиры был только у них. Запах поначалу встревожил его, но он быстро сообразил, в чем причина. Остатки еды из китайского ресторана, гниющие в мусорном ведре после обеда с Заком. Эв прошел на кухню, чтобы посмотреть, не скисло ли оставленное в холодильнике молоко, и застыл на пороге, широко раскрыв глаза. Он не сразу осознал, на что смотрит. Двое полицейских в форме лежали на полу у стены. В квартире послышалось какое-то гудение. Оно быстро набрало мощь, переходя в хор кричащих в агонии голосов. Дверь в квартиру захлопнулась. «Ф» развернулся. У двери стояли два человека, точнее, два двуногих существа, два вампира. «Ф» сразу это понял по их позе, по их бледности». Одного он видел впервые, во втором признал выжившего Боливара. Выглядел тот очень мертвым, опасным и голодным. И вот тут Ф почувствовал, что главная опасность исходит не от них. Эти два оживших мертвеца не были источником гудения. На поворот головы к гостиной ушла, наверное, вечность, хотя уложился этот поворот в долю секунды. Ф увидел гиганта в длинном черном плаще. Высоты комнаты не хватало, чтобы он мог распрямиться в полный рост, поэтому он и стоял, наклонившись вперед и смотрел на Эфа из-под самого потолка. Его лицо. Голова у Эфа пошла кругом. В присутствии существа такого невероятного роста все в квартире, казалось, уменьшилось в размерах, в том числе и он сам». Ноги у него стали ватными, пусть он и сумел повернуться к двери в коридор. Но существо тут же очутилось между ним и дверью, загораживая единственный путь к спасению. А два вампира, уже обычного роста, заходили с флангов. Существо приблизилось, нависло над Фом и уставилось на него. Эф упал на колени. Присутствие такого гиганта парализовало разум и тело. Эфа словно ударили в солнечное сплетение. М-м. <свист> почувствовал это гудение, как чувствует нутром живую музыку. Гудение звучало прямо в мозгу. Он уставился в пол. Страх лишал его воли. Он больше не хотел видеть это лицо. Посмотри на меня. Сначала Эв подумал, что монстр душит его силой своей воли. Но потом понял, что не может вдохнуть из-за собственного ужаса паники, которая охватила душу. Он чуть приподнял голову, дрожа, увидел край плаща Владыки, потом его кисти, торчащие из рукавов, отвратительно бесцветные, нечеловечески огромные. Пальцы были одной длины, куда больше человеческих, за исключением среднего, который превосходил остальные и длиной, и толщиной, и загибался, как коготь. Владыка пришел за ним, чтобы обратить его. «Посмотри на меня, свинья!» Эф подчинился, поднял голову, словно чья-то рука ухватила его за подбородок и потянула вверх. Владыка смотрел на него, согнув спину и наклонив вперед голову. Затылком он едва не касался потолка. Громадные руки поднялись, стянули капюшон с головы, безволосый и бесцветный. Глаза, губы, рот — все было бесцветным, старым, выношенным, как застиранная простыня. Нос превратился в две черные дыры, Горло раздувалось и сдувалось не от недостатка воздуха, а от голода. Кожа побелела до такой степени, что стала полупрозрачной. Под ней, словно стершаяся карта какой-то древней земли, виднилась паутина вен, которые более не несли крови. Вены, однако, пульсировали красным. По ним передвигались насосавшиеся крови капиллярные черви. Под просвечивающей кожей владыки кружили паразиты. «Это расплата!» Голос ворвался в голову Эфа громом ужаса. Он почувствовал, как теряет контроль над телом. Перед глазами все помутилось. «Твоя жена у меня. Скоро у меня будет и твой сын!» Голову Эфа распирала изнутри. Она грозила взорваться от отвращения и злости. Голова превратилась в воздушный шарик, в который закачивают и закачивает газ, проверяя, когда же он все-таки лопнет. Он уперся одной ногой в пол. Пошатываясь, поднялся перед огромным демоном. «Я возьму у тебя все и не оставлю ничего. Таков мой закон». С быстротой молнии Владыка протянул руку. Эф практически ничего не почувствовал, как пациент стоматолога после анестезии не чувствует сверлящего зуб бура. Что-то коснулось его затылка, а в следующее мгновение его ноги оторвались от пола. Он махал руками и брыкался. Владыка ладони обхватил затылок Эфа, как баскетбольный мяч, поднял его к потолку. С такого расстояния Ф мог разглядеть кровяных червей, сперматозоидами, извивавшихся под кожей владыки. «Я затенение и затмение!» Владыка поднес Эфа ко рту, будто спелый плод инжира. Рот напоминал черную пещеру, прямую дорогу в ад. Все тело Эфа дергалось, он терял рассудок. Ф ощущал длинный средний палец, коготь которого вдавливался в кожу. Владыка задрал голову жертву, чтобы открыть шею. «Я пью людскую кровь». Что-то чавкнуло. Рот Владыки раскрылся шире, челюсть уходила вниз, язык поднимался. Из-под него показалось отвратительное жало. Эф заорал во всю мощь, поднес руки к шее, пытаясь защитить наиболее уязвимое место. А потом что-то, не крик Эфа. «Что-то» заставило владыку чуть повернуть голову. Черные дыры ноздрей раскрылись шире, демон словно принюхивался. Ониксовые глаза вернулись к Эфу, уставились на него, как две мертвые черные сферы. Владыка смотрел на Эфа так, словно Эф каким-то образом посмел обмануть его. «Так ты не один». В этот момент, поднимаясь через две ступеньки по лестнице в доме Эфа, Сетракиан внезапно схватился за перила и привалился плечом к стене. Голову пронзила ослепляющая боль, будто лопнул сосуд, и голос, мерзкий, злорадный, пренебрежительный, грохнул как бомба в переполненном симфоническом зале. Сетракиан. Фет остановился, оглянулся. Но Сетракиан махнул ему рукой, мол, «Не задерживайся», и прошептал, «Он здесь». Глаза Норы потемнели, высокие ботинки Фета загрымыхали по лестнице. Нора помогала Сетракяну, тянула его за Фетом к двери в квартиру. Фет сшиб на пол первого же, кого увидел в квартире». Под катом, как на футбольном поле, вскочил, приготовился к продолжению схватки. Вампир не улыбался, но его рот расползался, как при улыбке. Ему не терпелось вонзить жало в шею Фета. А тот увидел гиганта, владыку, держащего в руке Эфа, чудовищно страшного, завораживающего. Ближайший вампир, подскочив к Фету, отбросил его на кухню к двери холодильника. Нора ворвалась в квартиру и включила ультрафиолетовую лампу за мгновение до того, как вампир Боливар прыгнул на нее. Боливар зашипел и попятился. Нора увидела владыку, подпирающего затылком потолок. Увидела Эфа, которого владыка держал за голову. «Эф!» Ситракян вошел следом с обнаженным мечом. Глянув на владыку, на мгновение замер. «Великан!» «Демон! Наконец-то он перед ним, после стольких лет!» Старик взмахнул серебряным мечом. Нора наступала с другой стороны, заставляя Боливара пятиться к стене. Владыка попал в ловушку. Он допустил серьезную ошибку, устроив засаду на Эфа в столь маленьком пространстве. Сердце Сетракиана гулко билось, когда он выставил перед собой меч и бросился на демона».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 Гудение, наполнявшее квартиру, многократно усилилось, словно бы что-то взорвалось в голове Сетракиана и в головах Норы, Эфа, Фета, волна боли заставила старика лишь на мгновение отпрянуть. Но этого хватило. Он подумал, что увидел улыбку, черной змеей, проскользнувшую по лицу владыки. Гигантский вампир швырнул Эфа через комнату. Тот ударился о стену и сполз на пол – а потом владыка длиннющей рукой схватил боливара за плечо и метнулся с ним к панорамному окну, выходящему на улицу Уорт. Удар потряс здание, и владыка исчез в дожде осколков. Сетракян, выйдя из ступора, поспешил к оконному проему. Тремя этажами ниже осколки стекла еще только падали на тротуар, поблескивая в свете уличных фонарей, а владыка с его сверхъестественной скоростью Уже пересек улицу и поднимался по стене дома. С боливаром на плече он взобрался на крышу и растворился в ночи. Плечи Ситракяна поникли. Он не мог сжиться с мыслью, что владыка был здесь, в этой самой комнате, а теперь вот исчез. Сердце рвалось из груди, билось так сильно, что грозило проломить грудную клетку. «Эй, помогите!» Он повернулся и увидел, что Фет, лежа на полу, пытается столкнуть себя вампира, а нора светит лампой в лицо твари. Охваченный яростью Сетракен быстро направился к ним, поднимая серебряный меч. Фет увидел приближающегося старика, глаза его округлились. Нет, подождите. Сетракян нанес удар. Меч разрубил шею вампира в нескольких сантиметрах от пальцев Фета. Пинком старик скинул обезглавленное тело с груди Фета, прежде чем белая кровь могла попасть тому на кожу. Нора подбежала к Эфо, лежавшему на полу, поцарапанная до крови щека, расширенная от ужаса зрачки, но не вампир. Сетракиан вытащил зеркало, чтобы это подтвердить. Поднес к лицу Эфа. Отражение не исказилось. Нора поднесла лампу к шее Эфа, никакого надреза, и помогла ему сесть. Он поморщился от боли, вызванной прикосновением к правой руке. Нора погладила его по подбородку, под царапиной. Она хотела обнять Эфа, но боялась, что этим причинит новую боль. «Что случилось?» «У него Келли», — ответил Эф. «Улица Келтон, Вудсайт». «Ф» переехал через мост в Квинс. По пути он набрал на телефоне Джима номер мобильника Келли. Никаких гудков. Сразу переход на голосовую почту. «Привет, это Келли». Сейчас я не могу ответить, но «Ф» набрал номер Зака. Несколько гудков и снова переход на голосовую почту. В визге тормозов он, обогнув угол, выскочил на улицу Келтон, резко остановил внедорожнику дома Келли, перепрыгнул через низкий заборчик между лужайкой и тротуаром, взбежал на крыльцо. Принялся стучать в дверь, нажимать на кнопку звонка. Его ключи остались дома. Эф разбежался и с разгона ударил больным плечом в дверь, не обращая внимания на боль, повторил... После третьего удара дверь распахнулась, по инерции его понесло вперед. Он споткнулся, упал, поднялся, побежал на второй этаж, остановился у двери в комнату Зака, открыл. Комната была пуста. Невозможно пуста. Ф. вернулся вниз, увидел сумку, приготовленную Келли на случай чрезвычайных обстоятельств. Увидел сумки и чемоданы, собранные, но не закрытые. Келли так и не уехала из города. «Господи», – подумал он, – «это правда». Фет, Нора и Сетракен поднялись на крыльцо в тот самый момент, когда кто-то набросился на Эфа сзади, повалил на пол. Эф не поддался, начал бороться, подхлестнутый и впрыснутый в кровь адреналином. Извернувшись, он перекатился на спину, пытаясь свалить с себя нападавшего. Мэт Сейлс». Эф видел его мертвые глаза, чувствовал идущий от тела жар. Тварь, которая недавно была Мэтом, зарычала. Эф ухватил рукой его подбородок. Едва недавно обращенный вампир начал открывать рот. Он нажимал, что было сил, удерживая жало во рту. Мэт напрягся и замотал головой, пытаясь высвободиться. Эф увиделся от океана, вытаскивающего меч, крикнул «Нет». И в ярости скинул себя Мэтта. Вампир вновь зарычал, откатился в сторону и встал на четвереньки, наблюдая за поднимающимся с пола Эфом. Рот его как-то странно шевелился. Вампир только привыкал использовать новые мышцы. Язык поднимался вверх, чтобы не мешать жалу. Эф огляделся в поисках оружия. Увидел теннисную ракетку, лежащую на полу у стенного шкафа, схватил обмотанную изолентой ручку обеими руками, замахнулся и шагнул к Мэту. Все свои чувства к нему. Мужчине, который вошел в дом его жены, лег в ее постель, который хотел стать отцом его сыну, который пытался во всем заменить собой Эфа. Он вложил в удар титановым ободом по челюсти, чтобы разнести и ее, и тот ужас, что скрывался во рту. На вообращенных вампиров отличала плохая координация движений, и Эфу пришлось нанести семь... или восемь увесистых ударов, вышибая зубы, дробя кости, прежде чем Мэт рухнул на колени. Внезапно он рванулся вперед, ухватил Эфа за лодыжку и сбил с ног. Возможно, злость, направленная именно против Эфа, все еще кипела в Мэте. Он поднялся, скали оставшиеся зубы, но Эф пнул Мэтта в лицо, а потом ударом в грудь отбросил от себя». Отступив за перегородку на кухню, Ф увидел тесак, подвешенный за на магнитной полоске. Ярость не бывает слепой. Ярость всегда целенаправленная. У Эфа возникло ощущение, что он смотрит в телескоп, только не с той стороны. Сначала он увидел только тесак, потом только Мэтта. Мэт ринулся на него». Но Ф свободной рукой прижал его к стене, схватил за волосы и дернул назад, чтобы подставить под удар вампирскую шею. Рот Мэт открылся, жало высунулось из него, чтобы вонзиться в шею Эфа. Горло Мэтта раздулось, и Ф пустил в ход тесак. Он бил со всей силы, быстро нанося удар за ударом. Лезвие пробивало шею и втыкалось острием в стену. Ф выдергивал его и снова вгонял в шею. перерубил позвоночник, в ранах пузырилась белая жижа, тело Мэта обмякло, руки повисли. Но Ф не останавливался, пока голова Мэтта не осталась у него в руке, тело мешком повалилось на пол. Вот тогда Ф угомонился. Он видел, пусть и не полностью осознав это, что держит в руке голову, а отросток с жалом Вывалился через отрубленную шею и продолжает подрагивать. Увидел, что Нора и остальные наблюдают за ним, стоя у открытой двери. Увидел стену, забрызганную белой жижей, которая медленно стекала вниз. Присмотрелся к голове. Кровавые черви ползли по лицу Мэта, по щекам, через глаза, к волосам, стремясь добраться до пальцев Эфа. Эф разжал пальцы, и голова со стуком упала на пол, но не откатилась. Он бросил нож, который беззвучно упал на живот Мэта. «Они забрали моего сына!» – прошептал Эф. Сетракиан увлек его в сторону, подальше от ядовитой вампирской крови. Нора включила ультрафиолетовую лампу, чтобы стерилизовать тело Мэта. «Срань, господня!» – выдохнул Фет. «Они забрали моего сына!» — повторил Эф, словно объясняя свое поведение. Шум крови в его ушах стих, он уловил шум подъезжающего автомобиля, открылась дверца, заиграла тихая музыка. «Спасибо!» — выкрикнул кто-то. Такой знакомый голос. Эф поспешил к выбитой парадной двери. Посмотрев на улицу, он увидел Зака, который вылез из микроавтобуса и теперь закидывал на плечо лямку ранца. Зак еще пересекал тротуар, когда попал в объятия отца. «Папа?» Эф оглядел его, сжал голову в руках, смотрелся в глаза лицо. «Что ты?» – начал Зак. «Где ты был?» «У Фреда?» Зак попытался вырваться. «Мама не приехала, вот мать Фреда и отвезла меня к ним». Эф отпустил Зака. «Келли!» Зак смотрел мимо него на дом. «Что случилось с дверью?» Он шагнул к дому, когда в дверном проеме появился Фет, а за ним все тракян, Здоровяк в байковой рубашке, джинсах и высоких ботинках, и старик в твиде с большой тростью на балдашник, который был отлит в форме волчьей головы. Зак посмотрел на отца. Только теперь флюиды тревоги дошли до него. «Где мама?» – спросил мальчик. Лавка древностей... И ломбард ф стоял в заставленном стопками книг коридоре квартиры Сетракена. Смотрел на Зака, который ел пирожное с ванильным кремом, сидя за кухонным столом. Нора расспрашивал его о школе, чтобы отвлечь от мыслей о случившемся. Ф. все еще чувствовал затылком хватку владыки. Жизнь его строилась на определенных допущениях, и окружающий мир строился на определенных допущениях. Но теперь все, на что он опирался, пошло прахом, и он понимал, что не знает, от чего можно оттолкнуться, чтобы строить новую жизнь. Он поймал на себе взгляд Норы и мог сказать по выражению лица, что пугает ее. Эф этому не удивлялся. Он отдавал себе отчет, что... прежнего здравомыслия ему уже не вернуть, и в нем появилось и навсегда останется толика безумие. Он спустился на два этажа, в подвальный арсенал Сетракена. Ультрафиолетовые лампы у двери не горели, старик показывал Фету свой боезапас. Крысолов восторгался модифицированным гвоздезабивным пистолетом, тот же автомат УЗИ, только черно-красный, чуть длиннее и уже. Сетракен сразу подошел к Эфу. «Вы паяли?» – тот покачал головой. «Как ваш мальчик?» «Испуган, но не подает вида». Ситракен кивнул. «Как и мы все. Вы видели его прежде? Монстра, владыку?» «Да». «Вы пытались его убить?» «Да». «Вам не удалось?» Сетрокен сощурился, словно заглядывал в прошлое. «Тогда...» И «Я не подготовился к встрече должным образом. Теперь он от меня не уйдет». Фет вертел в руках предмет, напоминающий фонарь, с заостренным штырем, торчащим из основания. «Точно не уйдет», — заявил Василий. «С таким арсеналом мы его достанем». «Какие-то элементы конструкции я собрал сам, из деталей, поступающих в продажу. Но самому мне бомбу не сделать». В подтверждении сказанному Сетрокен сжал в кулак искалеченные пальцы. «В Нью-Джерси есть один серебряных дел мастер, который работает для меня с металлом». «То есть вы купили все это не в радиомагазине?» Ситракен взял из рук крысоловой тяжелый, похожий на фонарь-предмет. Он был сделан из темного пластика, в массивном основании размещались батареи, из днища выходил стальной 15-сантиметровый штырь. По существу, это ультрафиолетовая мина – одноразовое оружие, которое испускает веер чистейшего ультрафиолета Спектра Си, убивающего вампиров. Оно рассчитано на то, чтобы очистить большое помещение, и при полной зарядке горит очень жарко, правда, короткое время. Когда мина срабатывает, вам лучше убраться подальше. Температура и излучение могут, ну, причинить неудобства. «А что скажете про этот гвоздезабивной пистолет?» – спросил Фет. «Работает на порохе. Заряды такие же, как в дробовике. В магазине пятьдесят гвоздей. Гвозди без шляпки. Четырехсантиметровые. Серебряные, разумеется». «Разумеется!» – восхищенно кивнул Фет, примеривая к своей огромной ладони обтянутую резиной ручку. Сетракя наглядел подвал. Доспехи на стенах – Ультрафиолетовые лампы и зарядные устройства на полках, холодное оружие с серебряными клинками, зеркала с серебряной амальгамой, опытные образцы, еще не доведенные до ума, его записи, рисунки. Величие момента едва не сокрушило старика, и ему оставалось только надеяться, что страх не превратит его вновь в беспомощного юношу, каким он когда-то был. «Я так долго этого ждал». вымолвил он. И пошел наверх, оставив Эфа и Фета внизу. Здоровяк Крысолов отсоединил гвоздезабивной пистолет от зарядного устройства. «Где вы нашли этого старика?» «Он сам меня нашел», — ответил Эф. «По роду моей деятельности я побывал во многих подвалах. И, походив по этому, думаю, он принадлежит безумцу, который на самом деле разумнее всех. Он не безумец». «Да? А он вам это показывал?» Фет подошел к стеклянной банке, в которой плавало сердце. «Человек превратил сердце убитого им вампира в домашнего любимца и держит в подвальном арсенале. Конечно же, он безумец, но меня это не смущает. Я тоже не совсем в своем уме». Он присел, приблизил лицо к банке. «Эй, кис-кис-кис!» Присоска ударила в стекло, пытаясь добраться до крысолова. Фед поднялся, посмотрел на Эфа. Во взгляде его читалось. Вы можете в такое поверить? Все это куда лучше, чем те дела, что я наметил себе, проснувшись утром. Василий прицелился в банку из гвозди забивного пистолета, потом опустил руку. Не будете возражать, если я оставлю его себе? Эф покачал головой. Без вопросов. Эв поднялся наверх и немного помедлил в коридоре, увидев, что Ситракян сидит с Заком за кухонным столом. Ситракян снял с шеи серебряную цепочку, на которой висел ключ от подвала, и с пальцами застегнул ее на шее одиннадцатилетнего мальчика, потом похлопал его по плечу. «Почему вы это сделали?» – спросил Эв Ситракяна, как только они остались одни. «Внизу есть вещи». «Запись, книги, которые необходимо сохранить, они могут принести пользу будущим поколениям». «Вы не собираетесь вернуться?» «Я принимаю необходимые меры предосторожности». Сетракиан огляделся, дабы убедиться, что их никто не подслушивает. «Пожалуйста, поймите, несколько новых вампиров далеко не все, чем располагает владыка». Мы даже представить себе не можем его истинного могущества. Он обитает на этой земле тысячелетия. И однако... И однако он вампир. А вампиров можно уничтожить. Наш наилучший шанс – выгнать его из темноты под убийственные лучи солнца. Вот почему мы должны дождаться рассвета. Я хочу найти его прямо сейчас». «Я знаю, именно на это он рассчитывает. У него моя жена, и Келли оказалась там только по одной причине – из-за меня». «Личные обязательства перед дорогим вам человеком – это серьезный мотив. Но вы должны знать, если она действительно у него, то он уже обратил ее». Эв покачал головой. «Нет, я говорю это не для того, чтобы разозлить вас». «Нет!» Сетракен кивнул, подождал, пока Ф возьмет себя в руки. «Анонимные алкоголики очень сильно мне помогли», – вновь заговорил эпидемиолог. «Не научили только одному – смирению перед тем, что невозможно изменить». «Я такой же», – кивнул Сетракен. «Возможно, это общая черта и свела нас вместе. Наши цели на текущий момент полностью совпадают». Почти полностью, поправил его Ф, потому что только один из нас, фактически, убьет этого мерзавца, и это буду я. Нора с нетерпением дожидалась возможности поговорить с Фом. Она подскочила к нему, как только Ф отошел от Сетракена и увела выложенную кафелем ванную старика. Не делай этого. Не делай чего? Не проси, о чем собираешься попросить? В ее карих глазах стояла мольба. «Не проси». «Но я хочу». «Я напугана до потери пульса, но я заслужила право быть рядом с тобой. Я тебе понадоблюсь». «Конечно, однако ты нужна мне здесь присматривать за Заком. И кроме того, один из нас должен остаться, чтобы продолжать наше дело. На случай он не договорил». «Я знаю, что прошу многого. Слишком многого». Эв посмотрел Нори в глаза. «Я должен ее найти». «Понимаю. Я просто хочу, чтобы ты знала. Можешь не объяснять», — оборвала его Нора. «Но я рада, что ты этого хочешь». Он притянул ее к себе, обнял. Рука Нора поднялась, погладила его по волосам. Она отстранилась, чтобы взглянуть на него, чтобы сказать что-то еще, а потом поцеловала». прощальным поцелуем с надеждой на возвращение. Эф опустил руки и кивнул, как бы говоря, что он все понимает. Он увидел, что Зак наблюдает за ними из коридора. Эф не стал и пытаться что-либо объяснять сыну. Оставить мальчика одного, уйти из относительной безопасности мира на поверхности в подземелье, чтобы схватиться там с демоном – все это совершенно не вязалось с прежним Эфом. ты останешься с Норой, хорошо? Мы поговорим, когда я вернусь. Зак настороженно смотрел на него. Все-таки он был еще ребенок. Он чувствовал, что происходит что-то, но до конца не понимал, что именно. Вернешься откуда? Ф. крепко обнял сына, словно боялся, что тот мог рассыпаться на миллион фрагментов. Он дал себе слово, что обязательно возьмет верх, потому что в противном случае мог потерять слишком уж много. Они услышали крики, автомобильные гудки и подошли к выходящему на запад окну. В нескольких кварталах от них улицу подсвечивали тормозные огни. Люди выскакивали из автомобилей, выходили из домов, дрались. Горел дом, но никто не собирался тушить пожар. «Это...» «Начало конца», – сказал Сетракян. Морнингсайд Хайтс С прошлой ночи Гус бежал и бежал. Наручники не позволяли ему свободно передвигаться по улицам. Он нашел старую рубашку и мог бы прикрыть сложенные на животе руки. Но многих ли сумел бы этим обмануть? Через черный ход он прокрался в кинотеатр и поспал в темноте – Подумал об одной мастерской в Вестсайде, где разбирали угнанные автомобили. Потратил много времени, чтобы добраться туда, но нашел ее пустой. Не запертой, а пустой. Покопался в инструментах, которые сумел там найти. Попытался распилить цепь, соединяющую наручники. Даже включил электрическую ножовочную пилу и при этом чуть не распилил себе запястье. «Одной рукой ничего не сделаешь», — и Гус покинул мастерскую. Он поискал нескольких своих дружков, но не нашел ни одного из тех, кому мог доверять. И улицы выглядели как-то странно. Они словно вымерли. Он знал, что происходит, и когда солнце скатилось к горизонту, понял, что его время истекает, вместе с шансами на спасение. Конечно, он рисковал, возвращаясь домой, но, с другой стороны, копы в этот день ему почти не попадались. И к тому же он волновался из-за Мадры. Проскользнул в здание, прикрыв скованные руки рубашкой, поднялся по лестнице на шестнадцатый этаж. В коридоре никого не встретил, прислушался у двери. Как обычно, работал телевизор. Он знал, что звонок сломан и постучал. Подождал, постучал вновь. Пнул дверной косяк, дверь задребезжала, сотрясая тонкие стены. «Криспин!» – прошипел он, зовя брата Торчка. «Криспин, сраный говнюк, открой эту гребаную дверь!» Гус услышал, как скрипнул замок. Подождал, но дверь не открылась, поэтому Гусу пришлось размотать рубашку, которая прикрывала скованные руки и повернуть ручку. Криспин стоял в углу, слева от дивана, который служил ему кроватью. Гус увидел, что все шторы задернутые, а на кухне открыта дверца холодильника. «Где мама?» – спросил Гус. Криспин не ответил. «Гребаный ширяло!» Гус закрыл дверцу холодильника. На полу натекла лужа воды. «Она спит?» Криспин молчал, смотрел на Гуса. И Гус начал врубаться. Он присмотрелся к Криспину, которого вообще старался не удостаивать взглядом. и увидел черные глаза, осунувшееся лицо. Гус подошел к окну, раздвинул шторы. Наступила ночь. В небо поднимался дым от пожара. Гус повернулся к Криспину, а тот рыча уже бежал к нему. Гус выставил вперед руки и успел подсунуть цепь под подбородок, приподнять его, не давая открыть рту, не давая вылезти жалу. Потом ухватил в кулак волосы на затылке брата и рванул. Так сильно, что Криспин повалился на пол. Гус упал на него, пытаясь удавить Криспина цепью. Его черные глаза вылезли из орбит, шея раздувалась, рот пытался открыться, но Гус держал брата мертвой хваткой. Время шло, Криспин продолжал брыкаться, не терял сознания. И тут Гус вспомнил, что дышать вампирам не нужно, и таким манером их не убить». Он поднял Криспина за шею. Тот пытался вырваться, освободиться и от цепи, и от рук младшего брата. Последние несколько лет Криспин был обузой для матери и доставлял Гусу немало хлопот. Теперь вот стал вампиром, и Гус более не видел в нем брата, только говнюка. А потому подтащил Криспина к стене и вогнал головой в декоративное зеркало. Потом еще раз... Но толстое стекло не разбилось, пока зеркало не упало на пол. Гус свалил Криспина на пол, схватил самый длинный осколок стекла и обеими руками вогнал острие в шею. Осколок перерубил позвоночник и вышел спереди. Гус повел осколок в бок, разрезая шею, но забыл про острые кромки и порезал ладони. Боль пронзила его, но он не остановился, пока голова брата не отвалилась от тела. Гус подался назад, глядя на окровавленные руки. Он не хотел, чтобы черви из белой крови Криспина приползли на него. Гус увидел их на ковре и поэтому отошел подальше. Он смотрел на брата, его мутило, но ощущение утраты Гус не испытывал. Для него Криспин давно уже умер. Гус вымыл руки над раковиной. Увидел, что порезы длинные, но не глубокие. Воспользовался полотенцем, чтобы остановить кровотечение. Прошел в спальню матери. «Мама!» Он лелеял надежду, что ее нет дома. Увидел, что кровать заправлена и пуста. Гус уже собрался уйти, но опустился на колени и заглянул под кровать. Только коробки и гантели, которые она купила лет десять назад. Возвращаясь на кухню, Гус услышал шорох в стенном шкафу. Остановился, прислушался. Подошел к двери, открыл. Все наряды матери, сброшенные с вешалок, грудой лежали на полу. Груда шевелилась. Гус потянул за желтое платье с подложными плечиками, и ему открылось лицо Мадре, осунувшееся с черными глазами. Гус закрыл дверь. Не захлопнул, чтобы тут же убежать, просто закрыл и замер. Ему хотелось плакать, но глаза остались сухими, только тяжелый вздох сорвался с губ. Гус оглядел в спальню в поисках какого-нибудь оружия, чтобы отрезать матери голову. И только тут осознал, до чего докатился этот мир. Он повернулся к закрытой двери и прижался к ней лбом. — Прости, мама, — прошептал он. — Лосьенто, Мне следовало быть здесь. Мне следовало быть здесь. Потрясенный он прошел в свою комнату. Из-за наручников не мог переодеть рубашку Запихал какую-то одежду в бумажный пакет В надежде, что наручники все-таки удастся снять Сунул подмышку Вспомнил старика Ломбард на 118 улице Вот кто мог ему помочь И помочь в борьбе с этими тварями Он покинул квартиру Вышел в коридор Около лифтов стояли люди, гус наклонил голову и двинулся к ним. Он не хотел, чтобы его узнали, не хотел разговаривать ни с кем из соседей матери. Но на полпути вдруг осознал, что эти люди не говорят, не шевелятся. Гус поднял голову и увидел, что все трое смотрят на него. Остановившись, он разглядел их глаза, черные и пустые. Путь ему перегородили вампиры. Они направились к нему, и в следующее мгновение гус уже отбивался от них скованными руками, бросал их на стены, впечатывал лицами в пол, пинал, пока они лежали, зная, что долго лежать они не будут. Не давая им пустить в ход жала, раскрыл пару черепов каблуками тяжелых ботинок и побежал к лифту. Двери кабины закрылись до того, как вампиры догнали его. Гус, тяжело дыша, спускался вниз, считая этажи. Бумажного пакета с одеждой он лишился, все осталось в коридоре. Кабина остановилась на первом этаже, двери раскрылись. Гус вышел, пригнувшись, и приготовился к схватке. Однако в он никого не увидел, но за дверью подъезда в ночи, подсвеченной оранжевым заревом, слышались крики и вопли. Гус вышел на улицу, увидел, что полыхает в соседнем квартале, и пламя грозит перекинуться на соседние дома. Он видел, как люди с скалами и другим самодельным оружием бегут к пожару. С другой стороны к нему приближалась группа из шести человек. Они шли, не бежали. Мужчина проскочил мимо Гуса со словами «Эти идиоты повсюду, чел!» и указал на приближающуюся шестерку. Кому-то они могли показаться обычной уличной бандой, грабящей прохожих. Но в оранжевом свете пожара Гус увидел во рту одного из них жала. «Вампиры обращали людей на улице, Пока он наблюдал, из дыма вынырнул черный внедорожник с яркими галогеновыми фарами. Гус повернулся и побежал, преследуя свою тень, побежал прямо на шестерку. Они надвинулись на него с бледными лицами и черными глазами, заблестевшими в свете фар. Гус услышал, как распахнулись дверцы внедорожника и тяжелые ботинки ступили на мостовую. Оказавшись меж двух огней, он ринулся на скалящихся вампиров, размахивая кулаками, бодая их в грудь головой. Не хотел дать им шанс выстрелить в него жалом. Но кто-то из вампиров схватился за цепь, которая соединяла наручники, и дернул, свалив Гуса на асфальт. Через мгновение все шесть растолпились вокруг него, затеяв драку. Каждый хотел напиться крови из шеи Гуса. Потом что-то чвакнуло, И один вампир закричал, что-то шлепнуло, и второй остался без головы. Того вампира, что стоял над ним, вдруг сшибли с ног, гус откатился в сторону и встал на колени, наблюдая за уличной схваткой. На внедорожники приехали не копы: парни в черных капюшонах, скрывающих лица, черных комбинезонах, черных высоких ботинках, Они стреляли из маленьких арбалетов с пистолетной рукояткой и больших с деревянным винтовочным прикладом. Гус увидел, как один парень прицелился в вампира и всадил стрелу в его шею. Прежде чем вампир успел поднять руки и прикрыть шею, стрела взорвалась в ней, оторвав голову. Одним вампиром стало меньше. Гус понял, что наконечники стрел серебряные и снабжены зарядом, взрывающимся при контакте. «Охотники на вампиров». Гус в изумлении смотрел на этих парней. Другие вампиры выходили из подъезда в домов, но эти стрелки попадали им в шеи с 25, а то и 30 метров. Один из них быстрым шагом направился к Гусу, словно ошибочно принял его за вампира, и прежде чем Гус успел произнести хоть слово, наступил ему на руки, пригвоздив их к мостовой. Потом перезарядил арбалет и прицелился в цепь. Стрела с серебряным наконечником разорвала цепь, воткнулась в асфальт. Гус закрыл глаза, но взрыва не последовало. Руки его освободились. Пусть на запястьях и остались браслеты, а в следующее мгновение охотник за вампирами поставил его на ноги. Чувствовалось, что сила у него невероятная. «Вот это да!» – воскликнул Гус, переполненный радостью. «И где я могу записаться?» Но его спаситель вдруг застыл, что-то привлекло его внимание. Гус присмотрелся и увидел, что в тени капюшона прячется мертво белое лицо с черно-красными глазами и тонким, почти безгубым ртом. Охотник смотрел на кровавые полосы на ладонях гуса. Юноша знал этот взгляд, видел его в глазах брата и матери». Он попытался вырваться, но охотник крепко держал его за руку. Открыл рот, показалось жало. Тут подошел другой охотник и приставил стрелу заряженного арбалета к шее первого. Стянул с его головы капюшон. Гус увидел лысую голову и старческие глаза зрелого вампира. Он зарычал, негодуя, что на него наставили оружие, потом отдал Гуса второму охотнику, судя по бледному лицу, виднеющемуся под капюшоном тоже вампиру, который повел его к внедорожнику и швырнул на сиденье третьего ряда. Остальные охотники в капюшонах забрались в салон, и внедорожник укатил, развернувшись посреди улицы. Гус понимал, что в салоне только один человек. Это он сам. И чего же они от него хотели? Удар в висок отключил его, так что больше вопросов не возникло. Внедорожник проскочил сквозь клубы дыма, на следующем перекрестке повернул и помчался на север Манхэттена. Ванна Ванна, образовавшаяся на месте башен Всемирного торгового центра, уходила в глубину на семь этажей. Она была ярко освещена, работа в ней шла круглые сутки. Однако в эту ночь в котловане царила тишина. Все машины и механизмы застыли. Наверное, впервые с того дня, как рухнули башни. «Почему?» – спросил Эф. «Почему именно здесь?» «Это место притягивало его», – ответил Ситракен. «Крот устраивает себе гнездо в мертвом стволе упавшего дерева. Гангрена начинается в ране. Для него нет ничего приятнее...» человеческой трагедии и боли. Ф, Сетракиан и Фет сидели в микроавтобусе Фета, припаркованном на церковной улице. Сетракиан с термовизором устроился у окошка в задней дверце. Машин почти не было, лишь изредка проезжали такси или автофургоны. Никаких пешеходов и никаких вампиров. «Здесь слишком светло», – Сетракиан не отрывался от термовизора. «Они не хотят, чтобы их видели». «Но мы не можем кружить и кружить вокруг котлована», заметил Эф. «Если их так много, как мы предполагаем, они должны быть неподалеку», сказал Сютракен, «чтобы вернуться в логово до рассвета». Он посмотрел на Фета. «Представьте себе, что это крысы». «Вот что я вам скажу», откликнулся Фет. «Я никогда не видел крысу, идущую через парадную дверь». Он немного подумал, а потом протиснулся мимо Эфа к передним сиденьям. «У меня есть идея». По церковной улице он поехал на север, к городской ратуше, расположенной в квартале к северо-востоку от котлована. Ратушу окружал большой парк. Фет заехал на стоянку для автобусов и заглушил двигатель. «В этом парке одна из самых больших в городе крысиных колоний». Мы пытались убрать весь плющ, потому что он очень уж хорошо скрывает землю. Поменяли контейнеры для мусора, но ничего не помогло. Они играют здесь как белки, особенно в полдень, когда люди приходят сюда перекусить. Еда очень их радует, но еду они могут добыть где угодно. Инфраструктура – вот что влечет их сюда. Фет указал на землю. «Под нами находится заброшенная станция подземки». «Она так и называлась — Ратуша». «Она связана с действующими линиями?» — спросил Ситракен. «Под землей все связано, так или иначе». Долго ждать им не пришлось. «Вот!» — воскликнул Ситракен. В свете уличного фонаря Эф увидел оборванку, метрах в 30 от них. «Бездомная». «Нет!» — возразился Тракен и передал термовизор Эфу. Женщина ярко-красным пятном выделялась на холодном и потому тусклом фоне. «Вампирский обмен веществ», — пояснился таракян. «А вон еще одна». Полная женщина шагала с трудом, переваливаясь на слоновьих ногах. Чтобы не упасть, она придерживалась за железный заборчик, огораживающий парк. И еще. Мужчина в фартуке уличного продавца газет нес на плечи тело. перекинув через заборчик неловко перелез сам». Свалился, порвал брючину, безо всяких эмоций поднялся, взвалил тело на плечо и проследовал под деревья. «Да», – кивнулся Тракян, – «это здесь». По телу Эфа пробежала дрожь. «Эти ходящие патогены, эти заразные болезни в человеческом обличье вызывали у него отвращение». Его мутило, когда он видел, как они сползаются к парку, словно низшие животные, убегающие от света, повинуясь инстинкту. Он чувствовал, что они спешат, совсем как жители пригородов, торопящиеся на последний поезд домой. Они тихонько вышли из микроавтобуса. Фет надел защитный костюм из и резиновые сапоги. Предложил запасные комплекты остальным, но ф и Сетракян взяли только сапоги. Сетракян никого не спросив, опрыскал всех спреем, отбивающим запах, из флакона с оленем и двумя красными перекрестьями на этикетке. Но спрей, разумеется, не мог скрыть ни выдыхаемый ими углекислый газ, ни удары сердца, ни движения крови. На фета нагрузили большую часть снаряжения. Гвоздезабивной забивной пистолет висел в чехле на груди вместе с тремя дополнительными магазинами серебряных гвоздей без шляпки. Различные инструменты и приспособления крепились на ремне, включая монокуляр ночного видения, фонарь черного света и один из кинжалов Сетракена с серебряным клинком в кожаных ножнах. В левой руке Василий держал мощную лампу черного света. На плечо повесил мешок с ультрафиолетовой миной. Сетракен в одной руке нес свою трость, в другой – лампу черного света. Термовизор лежал в кармане пальто – Старик дважды проверил, что коробочка с таблетками по-прежнему в кармане жилетки, а вот шляпу он оставил в микроавтобусе. Эф тоже держал в левой руке ультрафиолетовую лампу. Его грудь пересекала перевязь, а над левым плечом торчала рукоятка 60-сантиметрового серебряного меча, висевшего за спиной. «Я не уверен, что это правильно», – пробурчал Фет, – «спускаться вниз, чтобы сразиться с монстром на его территории». «У нас нет другого выхода», — ответил Сетракян. «День — единственная часть суток, когда мы точно знаем, где он». Он посмотрел на светлеющее небо. «Ночь на исходе. Идем». Они подошли к калитке в низком заборе, которая запиралась на ночь. Эф и Фет быстро перебрались через нее, потом помогли Сетракяну. Шум чьих-то шагов. Шло несколько человек быстрым шагом. При этом они кого-то волокли. Это заставило их углубиться в парк. Под деревьями стояла тьма. Они слышали журчание фонтана и доносящийся с улицы шум проезжающих автомобилей. Где они? прошептал Эф. Сетрокен достал из кармана термовизор, оглядел парк, потом протянул его Эфу. Эф увидел ярко-красные фигуры, быстро двигающиеся по холодному фону, и получил ответ. «Они. Везде». Вампиры стекались к какому-то месту, расположенному к северу от них. Скоро стало понятно, куда они идут. Их как магнитом тянуло к небольшому домику, который стоял с бродвейской стороны парка. На таком расстоянии они могли разглядеть только общие контуры темного сооружения – Оставалось только наблюдать и ждать, когда последний вампир исчезнет в домике. Новых вампиров термовизор Сетракяна более не обнаруживал. Света прибывала, и, подбежав к домику, они увидели, что это информационный киоск, закрывающийся на ночь. Фет распахнул дверь, внутри никого не было. Они вошли. На деревянном прилавке лежали туристические проспекты с описанием маршрутов и расписанием автобусов. Фет направил луч ручного фонарика на крышку люка в полу. На створках имелись ушки для висячего замка, но сами замки отсутствовали. Большими буквами там было вычеканено УГТ – Управление городского транспорта. Фет откинул сначала одну створку, потом другую. Ф стоял с лампой наготове. Ступени вели в темноту. Ситракян осветил выцветшую надпись на стене – когда Фет уже начал спускаться. «Аварийный выход», — сказал Фет. «После Второй мировой войны старые станции «Ратуша» перестали пользоваться. Рельсовый путь поворачивал по слишком крутому для более современных и скоростных поездов радиусу. Платформы кому-то показались слишком узкими, хотя поезда шестой линии вроде по-прежнему здесь поворачивают». Он огляделся по сторонам. — Должно быть, наземную часть прежнего аварийного выхода снесли и заменили информационным киоском. — Отлично, — кивнулся Трэкян. — Пошли. Он последовал за Фетом. Ф. шел в арьергарде. Закрывать за собой створки крышки они не стали, чтобы в случае необходимости иметь возможность быстро подняться на поверхность. Грязь и копоть покрывали края ступенек, но посередине... Их счистили подошвы ног. Внизу было чернее, чем с самой черной ночью. «Следующая остановка — 1945 год!» — пробасил Фет. Лестничный пролет закончился у открытой двери, которая вела к более широким ступеням. По ним они спустились в старый вестибюль под выложенным плиткой-куполом, который увенчивался световым фонарем. Сквозь грязное стекло они разглядели уже синеющее небо. Лестницы и доски лежали у стены, рядом с билетной кассой. Турникетов не было, станция принимала пассажиров в те далекие годы, когда до использования жетонов еще не додумались. Из дальней арки лестницы, ширины которой хватало только на пять человек, спускалась на узкую платформу. Они прислушались. Остановившись у арки, но до их ушей донесся лишь визг тормозов далекого поезда. Потом спустились на заброшенную платформу. Они словно попали в кафедральный собор. С арочных потолков свисали бронзовые люстры, только лампы в них, увы, не горели. Керамические плитки были выложены зигзагами, рисунок напоминал гигантские застежки молнии, через два воздушных фонаря на платформу проникал аметистовый свет, остальные фонари когда-то заделали свинцовыми заглушками, опасаясь воздушных налетов даже после того, как Вторая мировая война закончилась». Свет проникал и еще через какие-то щели. Очень слабый свет, но все-таки они видели уходящий вдаль, проложенный по дуге рельсовый путь. Облицовка стен местами выкрашилась, но большие белые плиты с синими буквами, складывающимися в слово «ратуша», сохранились. Слой пыли, лежащий на платформе, пятнало множество следов вампиров, которые вели в темноту тоннеля». Они подошли к краю платформы, спустились на рельсы, выключили фонари, и ультрафиолетовая лампа Эфа высветила множественные многоцветные лужи мочи. Ситракен уже собрался достать термовизор, когда они услышали за спиной шум, опоздавшие спускались из вестибюля на платформу. Эф выключил лампу черного света, и они отошли к стене тоннеля. Опоздавшие спустились с платформы, шурша ногами по щебенке, которые были засыпаны шпалы. Ситракен следил за ними по термовизору. Он увидел две оранжево-красные фигуры, ничем не отличающиеся от других вампиров. Первая исчезла, и Ситракена потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что вампир проскочил в стенной проем, который они пропустили. Второй вампир остановился у проема, но не нырнул в него, а посмотрел в их сторону». Сетрокен не шевельнулся, зная, что ночное видение у вампира еще не развилось, поскольку обратили его недавно. Что-то горячее, оранжевое потекло по ноге, переходя в теплое-желтое и совсем уже остывая на земле. Существо опорожняло мочевой пузырь. Вампир по-прежнему смотрел в их сторону, как хищный зверь, почувствовавший добычу. Потом наклонил голову и исчез в стенном проеме. Сетрокиан двинулся в обратную сторону, остальные последовали за ним. Вонь свежей, еще теплой вампирской мочи заполняла тоннель. Запах жженного аммония вызвал у Сетрокиана давние, отвратительные ассоциации. Они обогнули лужу, направляясь к стенному проему. Ф достал из ножен меч и пошел первым. Узкий проем расширился в жаркий тоннель, в котором пахло паром. Он едва успел включить ультрафиолетовую лампу, как вампир, сидевший на курточках, поднялся и набросился на него. Ф не успел вовремя выставить перед собой меч, и вампир прижал его к стене. Ф выронил лампу, она упала около ручейка грязной воды, текущего вдоль стены. В густо синем свете Ф увидел, что вампир – женщина, точнее, была женщиной. Блейзер поверх грязно-белой блузки, черная тушь, подчеркивающая мертвенность глаз – Ее челюсть опустилась, язык закруглился кверху, и тут из проема вышел Фет. Он кинулся на вампиршу с кинжалом, ударил в бок. Она отпрянула от Эфа, развернулась и атаковала уже Фета. Он ударил вновь в то место, где полагалось находиться сердцу, в грудь пониже плеча. Вампирша отшатнулась, но опять рванулась к Фету. Третий удар пришелся в нижнюю часть живота. Вампирша зарычала, но не от боли, а от недоумения. И снова пошла в атаку. Но Ф уже пришел в себя, и когда вампирша шагнула к Фету, взмахнул мечом, держа его обеими руками. Он еще не успел житься с мыслью о том, что теперь ему придется убивать, а не лечить, а потому удару не хватило силы, чтобы обезглавить вампиршу. Но позвоночник он перерубил, так что голова упала вперед. Руки повисли, тело затряслось, вампирша упала на землю. Времени на то, чтобы прийти в себя, им не оставили». Громкие шаги эхом разнеслись по подземелью. Второй вампир убегал, чтобы предупредить остальных. Ф подхватил с земли лампу и побежал следом, зажав в другой руке меч. Он представлял себе, что преследует того самого вампира, который заманил сюда Келли, и злость ускоряла его бег. Тоннель повернул направо, где труба выходила из камня, и горячая вода, дымясь, стекала в дыру. Землю и стены покрывала плесень, блестевшая в черном свете лампы. Эф видел впереди силуэт вампира, который бежал, растопырив пальцы рук и словно бы скребя ими воздух. Еще один поворот тоннеля, и вампир исчез. Эф остановился, огляделся, принялся водить лампой из стороны в сторону, запаниковал, но тут увидел ноги вампира. Тварь, улегшись на спину, шустро уползала в лаз в стене. Ф. рубанул по грязным ногам, но опоздал. Меч воткнулся в землю. Ф. встал на колени, однако не смог разглядеть, что находится на другой стороне лаза. Он слышал шаги и знал, что Фет и Ситракян сильно отстали. Решив, что ждать нельзя, Ф. лег на спину и пополз, извиваясь в дыру, выставив над головой руки с мечом и лампой черного света». «Только бы не застрять!» – думал он, понимая, что в этом случае выбраться не удастся. Эф отталкивался ногами, и вскоре его руки и голова появились на другой стороне лаза. Еще несколько энергичных движений, и Эф перевернулся на живот, а потом поднялся на колени. Тяжело дыша, он покачал перед собой ультрафиолетовой лампой, будто факелом. Эф очутился в другом тоннеле, уже с рельсами, однако чувствовалось, что поезда здесь не ходят. По левую руку менее чем в сотни метров он увидел свет. Платформа. Эф прибавил шагу и вскоре забрался на нее. Великолепия станции ратуши здесь он не увидел. Металлические столбы, трубы под потолком... Ф полагал, что побывал на всех станциях в южной части Манхэттена, но на эту определенно попал впервые. У платформы застыли несколько вагонов, на каждом висела табличка «Неисправен». Посреди платформы стояла старая будка диспетчера, разрисованная граффити. Ф попытался открыть дверь. Заперта. Он услышал шум в тоннеле у себя за спиной. Это Фет и Сетракян выбирались из лаза. Возможно, он поступил опрометчиво, убежав так далеко. Эф решил подождать их здесь, в оазисе света, но вдруг услышал стук отброшенного камня. Повернувшись, он увидел вампира, который выскочил из последнего вагона и бежал у дальней стены подальше от огней заброшенной станции. Эф погнался за ним сначала по платформе, потом спрыгнул на пути и побежал в темноту. Тоннель повернул направо, рельсы закончились, стены казалось сблизились, он слышал шаги вампира, тот спотыкался о камни, его качало так, что расстояние между ними уменьшалось, черный свет лампы пугал вампира. Один раз он обернулся, на Эфа глянула маска ужаса. Эф на ходу взмахнул мечом и отсек голову бегущего монстра. Безголовое тело упало, Эф остановился, направил свет лампы на шею. Чтобы убить кровяных червей Выпрямился Задышал более ровно А потом затаил дыхание Он Слышал твари Точнее чувствовал их Они находились вокруг Не ходили Не двигались Просто шевелились Эф достал маленький фонарик Посветил В тоннеле лежали тела Нью-Йоркцев полностью одетые у обеих стен тоннеля, напоминающие жертвы газовой атаки, некоторые с открытыми глазами, смотрящими в никуда, как у принявших дозу наркоманов, обращенные, недавно укушенные, недавно зараженные, подвергшиеся нападению этой самой ночью. Шевеление, которое слышал Эф, исходило от тел, где полным ходом шла трансформация. Руки-ноги не двигались, но вирусы пожирали органы, а в горле росло жало. Луч фонарика освещал десятки тел, но их наверняка было гораздо больше. Мужчины, женщины, дети – самые разные люди, всех возрастов, национальностей, цветов кожи. Эв переводил луч с одного лица на другое. Он искал Келли и надеялся, что ему не удастся ее найти. За этим занятием его и застали Фет и Сетракян. Ее здесь нет. Поделился с ними Эф с облегчением, в котором сквозило отчаяние. Сетракян стоял, приложив руку к груди. Он никак не мог отдышаться. Сколько еще идти? То была вторая станция Ратуша на Бродвейской линии, сказал Фет. Нижний уровень не эксплуатировался, использовался как отстойник и склад. Это означает, что мы находимся под Бродвейской линией. В этом месте рейсы огибают основание Вулфорд билдинг Следующая остановка улица Кортленд, а это значит, что всемирный торговый центр. Он посмотрел наверх, словно мог видеть сквозь тридцать-сорок метров толщи земли. Мы близко. Давайте с этим покончим. Вырвалось у Эфа. И побыстрее. Подождите. Сетрокян все еще не мог отдышаться. Луч его фонарика прошелся по лицам обращенных. Он опустился на колено, проверил некоторых зеркалом с серебряной альгамой, убрал его в карман. «Мы должны выполнить свой долг!» Долг выполнил фет, убивая новоявленных вампиров в свете фонарика Сетрокяна. Каждое обезглавливание било кувалды по психике Эфа, но он заставлял себя не отводить глаз. По мере спуска вода на полу прибавлялась. Странные бесцветные корни и лианы спускались с потолка, чтобы добраться до нее. Редкие сохранившиеся лампы показывали полное отсутствие граффити на стенах тоннеля. Белая пыль лежала на сухих участках пола, покрывала лужи стоячей воды. Пыль попала сюда давно, когда рушились башни Всемирного торгового центра. Все трое старались не наступать на пыль, если могли». Они относились к ней с почтением, как к могильным камням. Потолок становился ниже, им уже приходилось прогибаться. Они определенно приближались к тупику, но луч фонаря Сетракена обнаружил пролом в стене, достаточно широкий, чтобы они смогли протиснуться в него. Гул, далекий и неясный, стал набирать силу. В лучах фонарей они увидели, как по лужам воды рядом с их сапогами пошла рябь. Впереди, справа, но уровнем выше, находилась станция «Ратуша» Бродвейской линии. Треск, грохот, вибрации нарастали. Они будто попали в эпицентр землетрясения и в тот самый момент поняли, что при таком прикрытии никто не обратит на них ни малейшего внимания. Через пролом они перебрались в новый рукотворный тоннель без рельсов, без единой горящей лампы, сотрясающейся при каждом прохождении поезда подземки. Около металлических колонн, поднимающихся каждые 10 метров, лежали груды мусора. Далеко впереди за углом виднелся желтоватый свет. Они выключили ультрафиолетовые лампы и быстро зашагали по темному тоннелю, чувствуя, что он расширяется, а после поворота превратился в длинную широкую пещеру. Земля перестала ходить ходуном, шум поезда утих, они сбавили скорость, чтобы приглушить шум шагов. Эф почувствовал присутствие вампиров, прежде чем увидел их, сидящих или лежащих на земле. Чувствуя присутствие людей, вампиры поднимались, но в атаку не шли. Поэтому Эф, Сетрокьян и Фет продолжали идти вперед, с каждым шагом приближаясь к логову владыки. Демоны хорошо подкормились в эту ночь, они как клопы раздулись от выпитой крови. Апатия, подобная смерти, охватила их, они спокойно дожидались нового заката солнца, чтобы потом начать кормиться опять. Однако столь близкое присутствие людей будоражило вампиров, и они двинулись к ним в комбинезонах строителей и деловых костюмах, в трениках и вечерних туалетах, в пижамах и вообще без одежды. Эф крепко сжимал рукоятку меча, вглядываясь в лица». мертвые лица с кроваво-красными глазами. «Держимся вместе!» – прошептался Таракян, на ходу осторожно доставая ультрафиолетовую мину из сетчатого мешка, который висел на плече Фета. Искривленными пальцами он снял полоску изоляционной ленты, фиксирующей взрыватель, и начал вращать верхнюю часть мины, сводя контакты, замыкающие электрическую цепь. «Надеюсь...» Что сработает? «Надеетесь?» – переспросил Фет. Вампир подошел к нему. Это был старик, возможно, еще не насосавшийся до отвала, как остальные. Фет показал ему кинжал, и вампир зашипел. Фет пинком отбросил его, показал серебро остальным. Да, мы загнали себя в глубокую яму, сказал он. Лица словно бы отделялись от самих стен, лица с раздувающимися ноздрями, с горящими глазами. Более старых вампиров первого и второго поколения отличали поседевшие волосы. Они издавали звериные стоны, в горлах клокотало, словно в попытке что-то сказать вампиры не могли протолкнуть воздух сквозь отростки, выросшие под их языками. Раздутые шеи подергивались, «Как только Штырь воткнется в землю, контакты электрической цепи должны замкнуться», предупредил Сетракьян, шагающий между Фетом и Эфом. «Ага, должны. Как же?» – фыркнул Фет. «Вам необходимо найти укрытие до того, как мина вспыхнет, за этими опорами». Ржавые металлические колонны стояли через равные интервалы. «На это у вас будет лишь несколько секунд». Потом закройте глаза, не смотрите. Вспышка может вас ослепить. Так уже пора, воскликнул Фет, на которого напирали вампиры. Еще нет. Старик на пять сантиметров вытащил серебряный меч из трости. Провел подушечками двух пальцев по лезвию. На бетонный пол закапала кровь. Запах привел вампиров в неистовство. Они подходили со всех сторон, выползали из самых дальних углов, всегда любопытные, вечно голодные. Фет рубил кинжалом пыльный воздух, чтобы не подпускать вампиров вплотную. «Чего вы ждете?» – выкрикнул он. Эф по-прежнему вглядывался в лица в каждой женщине с мертвыми глазами. Он поначалу видел Келли. Одна метнулась к нему, но Эф ткнула с меча ей в ключицу, и она отпрыгнула назад, как от ожога. Шум нарастал. На тех, кто стоял впереди, напирали задние. Кровь Сетракьяна капала на землю. Ее запах и расход впустую бесил вампиров. «Ну же!» — крикнул Фет. «Еще несколько секунд!» — сказал Сетракьян. «Вампиры усилили натиск». Эв колол острием меча то одного, то другого, не подпуская к себе. Только тут он догадался включить лампу черного света. Передние хотели было отпрянуть от ее лучей, но не смогли. Их подпирали задние. Свободное пространство вокруг сжималось. Эв почувствовал, как чья-то рука схватила его за рукав. «Пора!» – крикнул Сетракян. Он подбросил вверх шар со штырем, как судья подбрасывает баскетбольный мяч в начале игры. В верхней точке полета тяжелая сфера выровнялась и штрём вниз полетела к земле. Четырёхгранная острия воткнулась в бетон, в мине что-то зажужжало. Так жужжит, перезаряжаясь, старая лампа-вспышка. «Уходим! Уходим!» – закричал Сетракян. Эф размахивал и лампой, и мечом, пробиваясь к одной из металлических колонн. Он чувствовал, как его хватают, тянут, слышал стоны вампиров их вопли, но при этом всматривался в лица, искал Келли, рубил всех, кто не был ею. Жужжание мины сменилось нарастающим воем. Эф пробился к металлической колонне и заступил за нее в тот самый момент... когда окружающее пространство начало заполняться ослепляющим синим светом. Он закрыл глаза, уткнулся лицом в локтевой сгиб. Слышал агонию вампиров. Их тела таяли, разлагались, сгорали, превращались в пепел. Стон разносился по всему тоннелю. Вампиры гибли десятками и сотнями. Пронзительный вой длился не более десяти секунд. Яркий, очищающий свет, заполнявший тоннель от пола до потолка потух, едва разрядились аккумуляторы. Тоннель погрузился в темноту. Слышалось только шипение догорающих останков. Ф. опустил руку, открыл глаза. Тошнотворный запах поднимался от обугленных существ, лежавших на полу. Люди не могли сделать и шага, не наступив на хрустящие под сапогами угли. В живых остались только те вампиры, которых частично прикрыли металлические колонны. Эф и Фет совершили быстрый обход пещеры, отрубая головы этим покалеченным, наполовину уничтоженным существам. Потом Фет вернулся к мине, которая теперь просто горела обычным огнем. Огляделся, оценивая нанесенный урон. «Да», – протянул он. «Сработала долбаная хреновина!» «Смотрите», — сказался Тракян. В дальнем конце тоннеля, пол которого затянуло едким дымом, на возвышении из земли и мусора стоял длинный черный ящик. Когда ф и остальные направились к нему, со страхом саперов, приближающихся к подозрительному предмету без защитных костюмов, Ситуация показалась Эфу чрезвычайно знакомой, и через несколько мгновений он понял, откуда такие ассоциации. Те же чувства он испытывал, шагая по рулежной дорожке к темному самолету, с которого, собственно, все и началось. Он вновь ощутил, что приближается к чему-то мертвому и не мертвому, к чему-то прибывшему из другого мира. Расстояние сократилось настолько, что Эф уже мог подтвердить «да», Это тот самый длинный черный ящик, который он видел в грузовом отсеке самолета, прибывшего рейсом 753. С резной двухстворчатой крышкой, человеческие фигурки, горящие в пламени, лица с раззявленными в диком крике ртами. Огромный гроб владыки поставили на алтарь из мусора и земли под руинами Всемирного торгового центра. «Это он!» – кивнул ф. Сетракен первым подошел к ящику, почти коснулся резьбы и лишь в последний момент отдернул скрюченные пальцы. «Давно я его искал». Эфа передернула. Не хотелось ему вновь встречаться с этим монстром, безжалостным, невероятно сильным гигантом. Он оставался с другой стороны гроба, ожидая, что створки распахнутся изнутри. Ручек на крышке не было. Чтобы поднять створки, следовало подсунуть под них пальцы. Это было неудобно и отнимало время. Держа на готове длинный меч, Сетракен встал словно бы у изголовья гроба. Лицо его оставалось мрачным. Эф поискал причину в выражении глаз старика, но они ему ничего не подсказали. «Слишком легко все получилось». Фет и Эф подсунули пальцы под створки и после третьего кивка Эфа подняли их. Сетрокян выступил вперед с мечом и лампой черного света, чтобы... чтобы обнаружить только одно. Ящик был полон земли. Старик проткнул ее в нескольких местах. Серебряная острия каждый раз упиралась в дно. «Ничего». Фет отступил назад с горящими глазами. «Его нет?» Сетракян вытащил меч, постучал о край, стряхивая землю. Разочарование сокрушило Эфа. Он удрал. Эф развернулся, оглядел усеянный убитыми вампирами тоннель. Почувствовал наше приближение. Не прошло и пятнадцати минут, как ушел. На поверхность он выйти не может, из-за солнца. Значит, он останется под землей до наступления ночи. «Это же самая большая подземная транспортная система в мире». сказал Фет, «тысяча триста километров рельсовых путей». Эф, даже осипот отчаяния. «У нас не было ни единого шанса». Ситракен, конечно, вымотался, но сдаваться не собирался. Его глаза горели огнем. «Разве не так вы уничтожаете грызунов, господин Фет? Изгоняете из гнезд, а потом добиваете?» «Только в том случае, если известно, куда они прибегут». «Но ведь все существа, роющие норы, крысы там или кролики, создают некое подобие черного хода». «Запасной выход», — Фет начал понимать, к чему клонит старик. «На случай чрезвычайных обстоятельств хищник входит в одну дверь, ты убегаешь через другую». «Я уверен, что мы заставили владыку пуститься в бега», — кивнул Сетрокян. Улица Вестри, Трайбика. У них не было времени, чтобы уничтожить гроб, поэтому они скинули его с мусорного алтаря, перевернули и рассыпали землю по полу. Решили, что успеют довершить начатое позже. Возвращение через тоннели к микроавтобусу Фетта заняло некоторое время и еще больше утомилось от ракяна. Фет припарковался не у дома боливара, а за углом, Они пробежали залитые солнцем полквартала, не пытаясь спрятать ни ультрафиолетовые лампы, ни серебряные мечи. В столь ранний час никого около резиденции они не увидели, и Эф быстренько вскарабкался на строительные леса. Над заложенной брусками дверью находилось откидное окно с нарисованным на нем номером дома. Эф разбил его рукояткой меча, потом ногой вышиб длинные осколки, лезвием очистил раму от мелких. С лампой черного света он влез в окно и спрыгнул в вестибюль. В лиловом свете Ф увидел мраморных пантер, охраняющих дверь. Крылатый ангел на первой лестничной площадке злобно смотрел на него. Ф услышал и почувствовал гудение, говорящее о том, что владыка близко. «Келли», — подумал Ф, и у него защемило сердце. Выходило, что она где-то здесь. Сетракиан спустился в вестибюль следующим. Сверху ему помогал Фет, снизу поддерживал Эф. Едва коснувшись ногами пола, он выхватил меч. Старик, как и Эф, почувствовал присутствие владыки и одновременно облегчение. Они не опоздали. «Он здесь», — шепнул Эф. «Тогда он уже знает о нашем приходе». Фет передал Эфу две большие ультрафиолетовые лампы, пролез в окно, спрыгнул на пол. «Быстро!» Ситракен повел их по первому этажу, где полным ходом шел ремонт. Они пересекли длинную кухню, заставленную коробками с бытовой техникой. Поискали кладовую. Нашли. Пустую, еще не отделанную. Открыли фальш-дверь в дальней стене, помеченную в той схеме, которую Нора нашла в журнале People. Ступени вели вниз. Лестница вела в подземные тоннели. Эф и Фет поставили ультрафиолетовые лампы так, чтобы они заливали лестницу жарким убийственным светом и таким образом преграждали другим вампирам путь наверх. А еще, что более важно, позаботились о том, чтобы обитатели дома могли покинуть его, лишь выйдя на солнечный свет. Эф посмотрел на Сатракена. Тот стоял, привалившись к стене, пальцы правой руки поглаживали жилетку в области сердца. Эфу это совершенно не понравилось. Он двинулся к старику, но голос Фета заставил его повернуться. «Черт побери!» Одна из ламп перевернулась и стукнулась об пол. Эф поднял ее, убедился, что она работает и поставил как должно, не обращая внимания на излучение. Фет прижал палец к губам. Снизу доносились шум, шаги. Идущий оттуда запах изменился. Добавилось вони, гнили. «Вампиры собирались у лестницы. Ф и Фет попятились из чулана, залитого синим светом. Теперь вампиры не могли напасть на них с тыла. Вновь повернувшись к старику, Ф не увидел его на прежнем месте. Сетракян уже вернулся в вестибюль. Сердцу было тесно в груди. Сказывались перенапряжения и близость встречи. Он так долго ждал. Так долго. Начали болеть искалеченные руки». Он разжал пальцы, снова сомкнул их на рукоятке меча под серебряной головой волка. И что-то почувствовал. Едва уловимый ветерок, предшествующий движению. Он успел выхватить меч и выставить перед собой. Почему и спасся от прямого и смертельного удара. Но столкновение отбросило его назад, свалило на мраморный пол. Однако руки по-прежнему крепко сжимали рукоятку меча. Тут же Сетракян вскочил, размахивая мечом перед собой. В полутемном вестибюле он ничего не видел. «Владыка» двигался очень быстро. «Он где-то здесь. Где-то...» «Ты уже старик!» Голос ударом хлыста щелкнул в голове Сетракяна. Он описал широкую дугу с серебряным мечом. Что-то черное промелькнуло на фоне статуи «Крылатого ангела». Владыка пытался отвлечь его. Он поступал так всегда. Не сходился с противником лицом к лицу в открытом бою. Пытался застать врасплох, напасть сзади. Ситрокян попятился к стене у входной двери. Рядом с ней находилось узкое высокое окно из цветного стекла, закрашенное черным. Ситрокян разбил рукояткой меча все панели. Вестибюль хлынул до дневной свет». В тот самый момент, когда Ситракян разбивал последнюю панель, в Вестибюль вернулись Ф и Фет. Они увидели старика с поднятым мечом, стоявшего в лучах солнечного света. сетракен заметил черную тень, поднимающуюся по лестнице. «Вон он!» – крикнул старик, бросаясь к ступеням. «За ним!» Эф и Фет побежали следом. Два вампира встретили их наверху, бывшие телохранители Боливара, здоровенные, голодные, в грязных костюмах. Один бросился на Эфа и едва не сшиб его с ног, тому пришлось опереться о стену, чтобы не скатиться вниз по мраморным ступеням. Но Эф выставил перед собой ультрафиолетовую лампу и громил отпрянул. Эф полоснул его мечом по бедру, вампир зашипел и вновь бросился на Эфа. Тот вогнал меч ему в живот, опять сунул лампу в лицо, выдернул меч. Вампир плюхнулся на лестничную площадку, как сдувшийся воздушный шарик. Фет не подпускал к себе второго вампира, светил лампой в глаза, полосовал кинжалом по рукам. Ослепленный ультрафиолетом вампир на какие-то мгновения потерял ориентацию. Фет обогнул его, всадил кинжал в спину, а потом толкнул вниз. Вампир, сражавшийся с Эфом, пытался подняться, но Фет вновь уложил его пинком по ребрам. Голова вампира свесилась с верхней ступеньки, и Эф с криком опустил меч. Голова запрыгала по ступенькам, набирая скорость, потом откатилась к стене. У охранника, свалившегося с лестницы, были переломаны кости, но не шея. Вампир не умер, он тупо смотрел на лестницу, пытаясь подняться. Эф и Фет нашлись Сетракьяна у закрытой лифтовой шахты. Он размахивал мечом в попытках разрубить быстро передвигающуюся черную тень. «Берегитесь!» — крикнул Сетракьян, но слово еще не успело сорваться с губ, как владыка ударил Фета сзади. Василий грохнулся на пол, едва не разбив лампу. Эф только и успел выставить перед собой меч, когда что-то черное пронеслось мимо него, затормозив лишь на мгновение. Эф успел разглядеть лицо владыки, ползающих под кожей червей, растянутый в ухмылке рот, а потом его отбросило к стене. Ситрокян бросился вперед, махнул мечом, который держал обеими руками, и по коридору погнал черную тень в большую, во всю ширину дома комнату с высоким потолком. Эф, отлепившись от стены, последовал за стариком, как и Фет, поднявшийся с пола. По щеке Василия от виска текла струйка крови. Владыка остановился и предстал перед ними на фоне камина, расположенного посреди боковой стены. Окна были только в торцевых стенах, поэтому до середины комнаты солнечные лучи не добирались. Плащ Владыки шел рябью, жуткие глаза смотрели сверху вниз на всех троих, но главным образом на здоровьика Фета. Должно быть, Владыка очень влекла кровь, стекавшая по лицу Василия. Все с той же ухмылкой длиннорукий владыка принялся швырять в них доски, бухты провода, все, что попадало под руку. Ситрокян прижался к стене, Эф нырнул за угол, Фед как щитом прикрылся древесной плитой. Когда обстрел закончился, и они огляделись, владыка исчез. «Господи!» – просипел Фед. Он вытер кровь рукой и отшвырнул древесную плиту. Бросив кинжал в камин против такого великана, пользы от короткого лезвия не было никакой. Василий отобрал у Эфа лампу, чтобы тот мог наносить удары, держа меч обеими руками. «Продолжаем преследование!» — Сетракен двинулся к следующей комнате. «Мы должны выкурить его из дома!» И тут же пустим преградили четыре шипящих вампира. Выглядели они как фены боливара. пирсинг, торчащие волосы, накрашенные глаза. Фет двинулся на них с двумя лампами. Одна вампирша в джинсовой юбке и рваных чулках в крупную сетку прорвалась, и Ф наставил на нее серебряный меч. Двигалась она неловко, как и все новообращенные вампиры. Эф попытался нанести удар, вампирша отпрыгнула вправо, влево, меж белых губ вырывалось шипение. Эф услышал крик Сетракяна. «Стрегай!» Звуки рубящих ударов старика придали смелости и Эфу. Вампирша бросилась на него, и тут же меч пробил ей плечо. Вампирша открыла рот, выгнула кверху язык. Эф едва успел вернуться от жала, летящего ему в шею. Она продолжала наступать с скрытым ртом, шипя от ярости, но следующий удар меча Эфа пришелся ей в лицо, в рот, прямо по отростку с жалом. Пробив затылок, меч сантиметров на пять вошел в стену. Глаза вампирши вылезли из орбит. Разрубленный отросток с жалом сочился белой кровью, которая, наполнив рот, стекала по подбородку. Пригвожденная к стене, она попыталась плюнуть в Эфа белой кровью. Вирус изыскивал любые способы, чтобы сохранить себя. Сетракиан уже обезглавил трех вампиров, залив белой кровью кленовый паркет. Вернулся к Эфу, крикнул «Назад!». Эф разжал руки, отпрыгнул, а Сетракен одним ударом перерубил шею вампирши. Под действием силы тяжести тело упало на пол. Голова осталась на стене, пришпиленная к ней мечом. Белая кровь лилась из перерубленной шеи. Черные глаза вампирши злобно смотрели на людей, потом закатились вверх и застыли. Эф схватился за рукоятку меча, вытащил из стены и рта вампирши. Мгновением позже голова упала на тело. «Обеззараживать белую кровь времени не было». «Наверх! Наверх!» – крикнул Сатаракян, направившись к широкой винтовой лестнице с чугунными коваными перилами. Душа старика оставалась сильной, а вот тело слабело. Наверху Эф обогнал его, посмотрел направо, налево, в сумраке разглядел паркетные полы и еще неотделанные стены. Никаких вампиров. «Мы разделимся», – выдохнул старик. «Вы шутите?» фет подхватил его сзади помог подняться. «Никогда не разделяться. Это первое правило». Он размахивал ультрафиолетовыми лампами, пытаясь осветить все. «Я видел достаточно много фильмов, чтобы не нарушать его». Одна из ламп зашипела. Перегревшаяся синяя лампочка взорвалась. Вспыхнуло пламя. фет бросил лампу на пол, затоптал огонь. «Теперь у него осталась только одна лампа черного света». — Сколько еще проработает аккумулятор? — спросил Ф. Недолго, — ответил старик. — Он измотает нас, заставив преследовать его до заката. — Мы должны загнать его в западню, — воскликнул Фет. — Как крысу в ванную. Сетрокен остановился, повернувшись на звук. — У тебя слабое сердце, старый козел. Я это слышу. Ситракьян не шевелился, держа меч наготове. Он начал оглядываться, но не увидел владыку. «Хорошее у тебя оружие». «Ты его не узнал?» спросил Ситракьян вслух, тяжело дыша. «Это меч с орду. Юноши, в чье тело ты вселился?» Эв шагнул к старику, осознав, что тот говорит с владыкой. «Где она?» прокричал он. «Где моя жена?» Владыка не обратил на него ни малейшего внимания. «Ты отведаешь моего серебра, Стригой», — выдохнулся Тракян. «Я отведаю тебя, старик, и твоих неуклюжих апостолов». Владыка атаковал их сзади, вновь свалив сетракяна на пол. Эв среагировал, дважды рубанув мечом по пролетающему мимо ветерку, и обнаружил, что острее побелела от крови. Он ранил Владыку, во всяком случае зацепил его. На осознание случившегося ушло какое-то мгновение, но и этого хватило, чтобы Владыка вернулся и ударил Эфа в грудь. Эф почувствовал, как ноги отрываются от земли, а потом спина и плечи припечатались к стене. Тело пронзило боль, он сполз на пол. Фет выступил вперед с лампой. Сетракян, поднявшись на колено, размахивал мечом, отгоняя монстра. Эф откатился в сторону и приготовился к новым ударам, но их не последовало. Они вновь остались одни. Это почувствовали все. Они не слышали никаких звуков, только внизу у лестницы что-то позвякивало. Возможно, а стену ударялась висящая на проводе лампочка. «Я его зацепил», — сказал Эф. Ситрокьян тяжело поднялся, опираясь на меч. Одна рука висела плетью. Он двинулся к следующему лестничному пролету, уходящему вверх. На деревянных ступенях белела вампирская кровь. Потрепанные, но при исполненной решимости, они поднялись наверх в пентхаус Боливара, верхний этаж более высокого из двух соседствующих домов. Вошли в спальню в поисках вампирской крови. Не найдя ее, Фет прошел к дальним окнам мимо расстеленной кровати, сорвал портьеры и открыл доступ к дневному свету. но, увы, не прямым солнечным лучам. Эф проверил ванную, которая оказалась даже больше, чем он ожидал. Встретила его великое множество отражений. Тысячи эфраимов-гудвезеров с мечами в руках. «Туда!» – выдохнул Сетракян. Свежие полоски белой крови пятнали черную кожу дивана в еще более просторной комнате, заставленной электроникой. Из-под тяжелых портьер, которые завешивали две арки в восточной стене, просачивался мягкий свет. За стеной находилась крыша соседнего дома. На нее и вели двери в арках. Именно здесь они нашли владыку. Он стоял посреди комнаты. Лицо с червями смотрело на них с высоты огромного роста. Белая кровь текла по руке, кисти капала на пол с длинного среднего пальца». Светракиан хромая, двинулся к нему, таща за собой меч. Его острие скребло по паркету. Светракиан остановился перед владыкой, поднял меч здоровой рукой. Его сердце билось слишком часто. «Стрегой!» Владыка лишь бесстрастно смотрел на него. Демонически величественный. Глаза, мертвые луны в кровавых облаках. Лишь черви продолжали ползать под кожей его нечеловеческого лица. А Ситракяну, когда он почти достиг цели, стало отказывать сердце. Казалось, он больше не может сделать ни шага. Эф и Фет шагнули к нему, и владыке не оставалось ничего другого, как с боем вырываться из этой комнаты. Его губы разошлись еще шире в зверином оскале. Он швырнул низкий, длинный столик в эфа, отбросив его назад. Здоровой рукой запустил кресло в Сетракена и тот подался в сторону. Тем самым владыка разделил людей и бросился на Фета. Фет поднял лампу, но владыка ушел в сторону и напал на него сбоку. Фет упал рядом с верхней ступенькой. Владыка попытался проскользнуть мимо, но Фет вскочил и сунул лампу в лицо монстру. «Ультрафиолетовые лучи слепили владыку, отбросили к стене, штукатурка затрещала под его весом. Когда руки владыки оторвались от лица, он пытался укрыться от лучей. Глаза его стали еще более дикими и ничего не видели. Владыка ослеп, но только временно». Они сразу поняли, что необходимо воспользоваться моментом, и Фет надвинулся на монстра с лампой в руке. Владыка оторвался от стены и попятился вглубь комнаты. Фет гнал его к зашторенным дверям. Эф бросился на него, разрубил плащ, задел тело. Владыка махнул руками, но его когти прошли мимо. Сетрокьян схватился за кресло, которое бросил в него Владыка. Меч выпал из его руки, ударился об пол. Эф сдернул тяжелые портьеры с одной из арок, в комнату ворвался солнечный свет. Стеклянные двери закрывала декоративно чугунная решетка, но Эф отодвинул задвижку, и она открылась. Фет заставлял владыку пятиться. Эф повернулся к Сетракиану, ожидая, что тот нанесет последний удар, и увидел, что старый профессор лежит на полу рядом с мечом, хватаясь за грудь. Ф застыл, переводя взгляд с такого уязвимого теперь владыки на Сетракиана умирающего на полу. Чего же вы ждете? спросил Фет, наставивший лампу на вампира. Ф метнулся к старику, опустился на колени, увидел тоску на лице Сетракиана, его пальцы хватали жилетку над сердцем. Ф положил меч на пол, оторвал пуговиц, распахнул жилетку и рубашку, обнажив дряблую грудь старика, пощупал пульс на шее. не нашел. «Эй, док!» – крикнул Фед. Он уже подогнал Владыку к пятну солнечного света на полу. Ф. легонько помассировал грудь Ситрокьяна. Он боялся делать массаж сердца, опасаясь, что сломает старику ребра. Вдруг Ф. заметил, что пальцы Ситрокьяна тянутся к жилетке. Фед в панике обернулся, не понимая, что происходит. Он увидел, что Ситрокьян лежит, а Ф. склонился над ним. Фед смотрел на них на мгновение дольше, чем следовало». Владыка схватил Фета за плечо и потянул на себя. Эф, что-то нащупав в кармане твидовой жилетки Сетракиана, вытащил серебряную коробочку, открыл. С десяток крохотных таблеток вывалились на пол. Фет не мог пожаловаться на рост и габариты, но в сравнении с Владыкой казался ребенком. Он по-прежнему держал лампу в руке, пусть его и схватили за плечо. Он поднес ее к владыке и обжег ему бок. Ослепленный монстр заорал от боли, но руку не разжал. Более того, другой ухватился за волосы на затылке Фета и начал загибать голову назад, несмотря на сопротивление Василия. И вскоре Фет уже смотрел в жуткое лицо владыки. Эв схватил одну таблетку, другой рукой придержал голову старика, сунул таблетку под язык, вытащил пальцы изо рта, тряхнулся трекиана, заорал на него. Глаза старика раскрылись. А владыка уже раскрыл рот, меж бесцветных губ показалось жало, готовое вонзиться в незащищенную шею фета. Тот боролся как мог, но рука владыки все дальше загибала его голову назад. «Нет!» – заорал Эф и, бросившись на владыку с мечом в руке, ударил по широкой спине чудовища. Фет мешком повалился на пол. Голова владыки повернулась, жало нацелилась на Эфа, нашел его и затуманенный взгляд монстра. «Мой меч поет серебром!» – крикнул Эф и попытался рассечь шею владыки. Клинок действительно запел, но монстр отшатнулся и удар не достиг цели. Эф махнул мечом еще раз и опять мимо, потому что владыка все пятился и пятился. Он уже находился в полосе солнечного света, падающего через двухстворчатую стеклянную дверь. А за дверью его ждал залитый солнцем внутренний дворик на крыше. Ф мог его добить. Владыка знал, что Эф может его добить. Ф поднял меч обеими руками, чтобы пронзить раздувающуюся шею монстра. Король-вампир с отвращением смотрел на него, даже надвинул капюшон на голову, чтобы оказаться еще выше. «Умри!» – взревел Эф, бросаясь к нему. Владыка развернулся и вышиб стеклянную дверь. В звоне бьющегося стекла он покатился по горячим керамическим плиткам под убийственными лучами солнца. Остановился, встал на одно колено. Эв по инерции выскочил во внутренний дворик и замер среди осколков стекла, глядя на закутанного в плащ колено преклоненного вампира, ожидающего смерти. Владыка дрожал всем телом. Пар поднимался из-под черного плаща, а потом король-вампир поднялся во весь свой огромный рост. Его трясло, как в эпилепсии. Пальцы сжались в кулаки. С ревом монстр отбросил плащ. Тот, дымясь, упал на пол, голое тело владыки таяло на глазах, кожа темнела, будто обугливаясь, из нежно-белой становилась грубой и черной. Рана на спине, нанесенная эфом, превратилась в глубокий черный шрам, словно бы прижженный лучами солнца. Он повернулся, все еще трясясь лицом к эфу. и Фету, стоящему в дверях, и Сетрокяну, приподнимавшемуся на одно колено, голый, почерневший, с безволосой промежностью без всяких признаков гениталий, а под черной кожей извивались от боли кровяные черви. С невероятно жуткой улыбкой, с чудовищной гримасой боли, но одновременно и торжествуя, владыка поднял голову к солнцу и возопил, Бросая вызов светилу и проклиная его А потом с невероятной скоростью метнулся к краю внутреннего дворика Взобрался на низкую стену, побежал к лесам, спрыгнул на них и исчез Растворился в утренних тенях Нью-Йорка